8. Изгнанники. На следующий день белолобы рано утром прилетел на площадку, служившую людям жильём. С ним было четверо ятунов, каждый из которых нёс в руках большую сетку. Три из них были наполнены продовольством, в четвёртой лежали плотно свёрнутые пять тонких покрывал, сшитых из отлично выделанных шкур. Это велел передать вам старейший, сказал, указав на сетки белолобый. Он очень сожалеет о том, что произошло, но ничего не может изменить.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 Белолобы взял с собой в поход ещё пятерых летунов, среди которых были хорошо знакомые людям Икар и Варчун. Дорога, которой повёл отряд Белолобый, была не той, по которой люди пришли в посёлок Летунов. Обогнув посёлок с юго-запада и перебравшись через невысокую каменную гряду, они вышли на прямой пологий склон. Спустившись по нему, путники оказались в глубокой расщелине, стиснутые нависающими над ней отвесными скалами. Почти у самого выхода из расщельной они наткнулись на высокий каменный завал, перебраться через который люди смогли только с помощью летунов. «В прежние времена проход был свободен», — сказал Белолобый. «Нам пришлось построить эту стену, чтобы остановить пытавшихся прорваться к подселку Безухих. Здесь мы им дали славный бой. Неделю падальщики расклевывали трупы Безухих. Когда они взлетали, их черные крылья застилали небеса». По другую сторону завала начиналось серое полотно прямой, как натянутая нить дороги.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 Ничего не ответив, Киск только плечами пожал. «Если выход был открыт механиками, то, выходит, им известно о том, что мы здесь», — продолжил мысль Вейзеля Берг. Ему также никто не ответил. Киск огляделся по сторонам. Из-под навальных повсюду камней торчали покореженные манипуляторы строительной техники механиков. У выхода из расщельной, из глыбы застывшей серой строительной массы выступали колеса перевернутого дорогу укладчика. В нелёгком бою удалось отстоять крылатым людям свой посёлок вот только надолго ли? Не кажется ли вам странным то, что механики ушли в третий подпор? спросил Киванов как раз то, о чём думал Киск. Насколько нам известно, не в их правилах отступаться от задуманного. Они не отступились, а просто выбрали иную тактику, сказал Везель. Механики ценят жизнь каждого живого существа, по крайней мере, до тех пор, пока не скопируют его сознание в матрицу.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 чтобы не ночевать на открытой местности, Белолобы хотел до наступления сумерек довести отряд до видневшейся на горизонте небольшой рощицы. Безухи видит в темноте, как днём, сказал он. Шпионы их частинька шныряют ночами по нашим землям. Люди понимали лишь отдельные произносимые летуном слова, и разговор как обычно шёл через джой. Послушай, спросил Белолобы у Киск. В чём причина вражды между вами и безухими? Они не такие, как мы, коротко ответил Летун.